Ну что, в эфире? Ой, э, э, ну-ка, Мария, дай мне сковородку, я сейчас... Э, нет, Мария, я ничего этого не хочу. Ты я напился в предыдущих сериях. У Луизы я был вчера, а сковородка... Ну, это же уже сто раз было. Ну, Антонио, как же наши служители, они же ждут этого. Не дождутся, негодяи. Они испортили нам жизнь. Все на потребу. Я не позволю, чтобы моя личная жизнь зависела от каких-то там негодяев. Слышите меня!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 Ой, Антонио, ну, ну, не так же сильно, ну. Да, это не так сильно, как я хотел. Вот так я хотел. Антонио, ты что? Пусть уж слушатели порадуются. Вот так. <связывая> Все, сейчас порежу ее на куски и поеду к Луизи, как хотят слушатели.